Глава двадцать вторая. Правящие миром. Валерия. Да стой же ты! Куда ты меня тащишь? Ты чего? Я не понимала, какой петух клюнул Иннифера в мягкое место. А тот, словно не слышал, продолжал упрямо тянуть меня к машине. Алексей, да что с тобой такое? Тебе не стыдно вообще? И тут Иннифер так резко затормозил, что я в него врезалась. Ты чуть не сказала ей о книге. Совсем с ума сошла. «И это почему еще мне должно быть стыдно?» — недоуменно спросил он. «Ну ты же... Это как же? Я в любом случае не смогла бы сказать ничего больше положенного. Ты и сам знаешь. А так, ну мало ли, какую книгу я ищу». «Хорош храбрец. Старушке врага увидел? Мы же даже не попрощались с бабой Дашей». Я вырвала свою руку из его лапищи и демонстративно встала на месте. «Мы получили нужную информацию?» «Получили», — объяснял мне Иннифер, словно дурочке «Зачем же тогда оставаться там?» Он произнес это «там» так, что теперь недоумевала уже я. «Что значит «там»?» «Алексей?» «Человек старался, пек для нас пироги, угощал, беседовал, вспоминал, о ты...» Мог бы и уважение проявить. Я лично со стыда сгореть готова». «Уважение? К кому? К человеку, который живет так и считает это нормальным?» Я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Скрестив руки на груди, делано спокойным тоном, спросила. «Так это как?» «Валерия». «Ну разве можно не понимать таких очевидных фактов? Ты видела дом, в котором она живет? А квартиру? Я это даже квартирой назвать не могу, так? Клетушка? А обстановку внутри? А мебель? Даже чайника нормального и то нет». Алексей смотрел на меня так, будто я нерадивая ученица, и ему пришлось сотый раз объяснять то, что для остальных являлась аксиомой. А потом продолжил забивать гвозди в крышку своего гроба. «Это же несчастный, ленивый человек. У нее же совсем нет денег. Ну, что она собой представляет? А ты об уважении говоришь. За что ее уважать? А разве счастье в деньгах? Разве только за их количество можно уважать человека?» — взъявилась я разве нет брови алексея поползли вверх и тут забрала моего воображаемого шлема окончательно опустилась и меня понесло несчастный человек это ты раз все меришь только деньгами я проорала это так громко что с ветки стоящего рядом дерева с громким карканьем сорвались вороны алексей Проводил их взглядом и, не повышая тона, сказал. «Валерия, хочешь ты того или нет? Миром правят деньги». «Еще скажи, что деньги и инефиры». «И инефиры», — снова спокойно подтвердил он. «Когда нам это интересно». «Боже, вот же гадкий сноб! Как можно быть таким твердолобым и так спокойно рассуждать о таких вещах? Идешь на рекорд, пиджачок. Мысленно уже подзатыльников 50 получил от меня. Еще чуть-чуть и получишь в реале. Я поняла, что разговор предстоит нелегкий, поэтому решила присесть на лавочку, стоявшую неподалеку, и пошла в ее направлении. Алексей нехотя поплелся следом, но сесть не решился, лишь окинул ее взглядом. «Ну да». Лаочка явно многое повидала на своем веку, старенькая, но хуже от этого не стало мысленно кипятилась я: Надо же боится свои штанишки испачкать в пыли. Они ж все равно серые, ничего не видно будет. сноп и есть сноп. А почему ленивый бабудашу обозвал? устало потерла лоб я, понизив тон. Алексей явно не ожидал от меня такого вопроса, посмотрел на меня сверху вниз, помолчал несколько секунд, но все же снизошел до объяснения. Очевидно же, только ленивый человек может быть бедным, значит, и уважать его не за что. Разве за лень уважают? Я открыла рот, да так и замерла. Дельные мысли, как назло, разбежались. Как объяснить этому болвану, что он не прав Пидж... чуть не прокололась. Алексей. Можно ли назвать ленивым человека, который работает на двух работах, чтобы прокормить семью? Может, ленивой можно назвать мать троих детей, которая в одиночку их воспитывает и хватается за все возможные подработки? Или человека, который по состоянию здоровья просто не может устроиться на высокооплачиваемую работу. Да, все они не получают сумм с шестью нулями, да даже с пятью, но это не делает их ленивыми или незаслуживающими уважения. Иннифер вздохнул. Ладно, я не буду с тобой спорить, Валерия. Но скажи мне, разве эти люди счастливы? И торжествующе улыбнулся так как будто прижал меня к стенке, как будто выиграл. «А что для тебя счастье, Алексей? Нули на банковских счетах?» — покосилась я на него. Весь его скептический настрой говорил о том, что именно так он, скорее всего, и считает. «А что для тебя значит счастье?» — вернул он мне мой вопрос. «Много чего оно в мелочах которые мы часто не замечаем улыбнулась я слышишь неподалеку речка журчит слышу кивнул пиджачок явно не понимаю куда я клоню так вот я счастлива потому что могу слышать это журчание а еще я счастлива когда обнимаю родных и близких мне людей когда просыпаюсь и слышу птичьи трели за окном, когда выезжаю на природу и не могу надышаться свежим воздухом. Алексей смотрел на меня, как на умалишенную, но я продолжала. Когда стою на краю отвесной скалы, смотрю на море, вдыхаю его аромат, слышу шум его волн и чувствую искренний восторг. Меня впечатляет силам морей и океанов. «Знаешь, мне кажется, ты испытываешь нечто сродни этому, когда летаешь». И тут в глазах пиджачка промелькнуло понимание. «Да, полеты мне всегда нравились, ты права». «А разве это не счастье?» — добавила я. «Когда лежа на диване в обнимку с любимым, смотришь фильмы. Когда гуляешь с ним за руку по парку, ешь мороженое обсуждаешь что-нибудь разве для этого нужен миллион второй третий а разве миллион помешает не сдавался Иннифер. нет но и не поможет и тут пиджачок расправил плечи словно хотел стать выше и больше и заявил так ли уж не поможет что-то ты не отказалась от денег которые я предложил но я же не для себя их просила «А для родителей?» «То есть как это для родителей?» Явно опешил Алексей. «Ты... ты и правда слегка от того?» «А может, и не слегка?» «Какой человек в здравом уме станет посторонним людям такие деньги отдавать?» «Перестань немедленно. Они мои родители!» Подскочил я славочки «Но ведь не родные!» «К тому же взяли тебя ради денег!» словно пытался вразумить меня Иннифер. «Да для меня они роднее некуда, и я предлагаю эту тему закрыть раз и навсегда. Если ты еще хоть раз попробуешь сказать что-то о маме и папе, не стану помогать тебе за умью. Ищи сам, инициируйся сам, понял?» Затрясла я кулаками в воздухе. Пиджачок, похоже, понял, что перегнул палку, и в молчаливом жесте поднял ладони, словно говоря, сдаюсь. «Знаешь, Алексей», — добавила я, — «нами всегда движет либо любовь, либо ее нехватка». «В смысле?» — оторопил Иннифер. «В прямом. И мне жаль, что второе — как раз твой случай. Ты тут посиди пока, а я пойду к бабе Даше. Извиниться хочу». Я пошла вперед, но шагов через десять не удержалась и оглянулась. Алексей сидел на лавочке, устремив взгляд вдаль, и явно о чем-то думал. Вот и правильно, вот ты подумай о своем поведении, господин хороший. Из принципа только завтра ему скажу, что книга-то, скорее всего, в библиотеке. Где ей еще быть? Тоже мне. Шерлок Холмс пернатый. Искал-искал и ничего не нашел, а я сразу догадалась, где искать. Кто молодец, я молодец.